8 августа 1945 года, СССР, район предприятия 3826, база отряда «Аргентум». «Что это за чудовищный кошмар?» Младший лейтенант Нечаева, расширившимися от ужаса глазами, смотрела на фотографии, одна за другой, вспыхивающие на стенном экране под лучами нескольких мощных проекторов. «Как жутко!» «Дети с обугленной кожей». Разве такое может быть сейчас, когда фашизма больше нет? На фотографиях, спроецированных на центр большого экрана, было хорошо видно громадное грибовидное облако, развернувшееся в небе над каким-то городом. Фото были сделаны с самолета. Сам город находился далеко внизу, был заслан густым дымом и виднелся лишь частично. На фотографиях с соседних проекторов Показывались картины полного разрушения, запечатленные после взрыва, и множество раненых людей с совершенно жуткими ожогами в половину тела. Среди пострадавших в основном находились гражданские люди. В момент взрыва на улицах было множество детей. «Фашизма нет», – зло ответила подполковник Муравьева. «Зато теперь есть кое-что похуже. США. Они сделали то, что не успел сделать Гитлер». Создали атомную бомбу и сбросили ее на японских детей. Кадры из сгоревшего в атомном огне города и вправду были жуткими. Сейчас август. В Японии тепло. Многие дети, в особенности из небогатых семей, находились на улице без рубашек или маек, с голым торсом. Те из них, кого атомный взрыв не превратил в пепел мгновенно, получили чудовищные ожоги четвертой степени. От поясницы до шеи кожа на несчастных висела изодранными лохмотьями. На прочих фотографиях были зафиксированы десятки переломанных и обугленных трупов. От тех, кто оказался в эпицентре взрыва, подчас остались лишь тени на ступенях и чудом уцелевших каменных стенах. Каковы потери? Кузнецов хмуро разглядывал фотографии развернувшейся трагедии, сменяющие одна другую. Точных данных пока нет, покачала головой подполковник Муравьева. Американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу 6 августа. Их президент с гордостью объявил об этом всему миру. Но эти фотографии и пояснительная записка пришли по линии внешней разведки вчера. Я получила их от начальства вместе с приказом довести до всех сотрудников предприятия 3826. Начнем с вас. Потом мои люди повезут этот материал дальше». Она умолкла, мрачно разглядывая жуткие фотокадры, и добавила. «По полученным от нашей резидентуры данным, в Хиросиме погибло 100 тысяч человек минимум. Люди продолжают умирать от раны и ожогов. Всего в городе на тот момент было не меньше 200 тысяч человек. И пока никто не знает наверняка, сколько из них выжило». Реакция деления урана сопровождается гамма-излучением, поражающим живые клетки. Сечинов потрясенно разглядывал фотоснимки. Многие из тех, кто погиб не сразу, погибнут от лучевой болезни. Я не знаю, как была устроена эта атомная бомба. Но в любом случае в ходе цепной реакции должны оставаться смертельно опасные радиоактивные отходы. Их разбросала по городу воздушной волной и ветрами. Эта местность будет нести смерть и болезни еще долгое время. Как это все? Жутко. Почему наука не может служить мирным целям? Потому что людям не нужны мирные цели, — угрюмо процедил Захаров. Им больше интересно убивать друг друга. Харитон! — Сеченов бросил на него болезненный взгляд. Сейчас точно не время для философских дискуссий. Захаров лишь пожал плечами и ничего не ответил, разглядывая фото с сумрачным взглядом. Вместо него заговорила подполковник Муравьева. Это еще не все. Советская резидентура докладывает, что у США есть еще одна атомная бомба. И к середине сентября у них будет готова третья. Информацию о том, на кого ее сбросят, пока добыть не удалось. Может быть, снова на них. Сидящий рядом с женой лейтенант Нечаев мрачно кивнул на фотографии. «А может, на нас?» «Одну бомбу американцы сбрасывать не станут». Кузнецов хмуро покачал головой. «Нас слишком мало, а территории у нас огромные. И везде есть какой-нибудь город, где кто-то живет. Тем более наши новые гражданские роботы понемногу начали поступать в города и села СССР и заменять людей на тяжелых работах. Население слишком размазано по полупустой стране. Одной бомбой даже такой нас не уничтожить. США постараются накопить их побольше и засыпать нас сразу везде. В любом случае, времени у нас совсем немного. Он перевел взгляд на Сеченова, потрясенно разглядывающего фотоснимки. «Дмитрий Сергеевич, мы успеем спасти страну?» «Не знаю», — пробормотал Сеченов, но тут же встрепенулся. «Что вы сказали, Александр?» «Да, понимаю». Он тряхнул головой. «Мы обязаны успеть. Это чудовищное злодеяние не повторится на нашей земле». Ученый хотел было что-то добавить, но в этот момент на телефонном стенде правительственной линии связи вспыхнула лампочка вызова. И одновременно с ней в двери погруженного в темноту кинозала вошел один из офицеров Муравьевой. «Товарищ подполковник, Москва на секретной линии». «Академика Сеченова к аппарату. Кремль. И вас тоже. Генерал-лейтенант Хрущев на связи». Сеченов поспешил к трубке. Подполковник Муравьева торопливо покинула помещение. И все затихли, соблюдая полную тишину. «Алло? Сеченов у аппарата. Да, слышу вас хорошо, товарищ Сталин. Да, я уже в курсе. Мне только что сообщили». Ученый умолк, слушая тихий и медленный голос собеседника, неразборчивый с этого расстояния. Кузнецов обвел взглядом своих бойцов. Отряд «Аргентум» был создан по инициативе Сеченова. Поначалу сам ученый воспринимал его в качестве самоотверженных героев беспримерного мужества и храбрости, согласившихся на участие в опасных экспериментах в качестве подопытных. Но быстро выяснилось, что все обстоит несколько сложнее. Так как правительство требовало от предприятия 3826 приоритетной фокусировки на военных технологиях, то опыты на людях почти всегда предпринимались именно с целью военных разработок. В Гражданской области сумасшедшей спешки не было. Там можно было не идти на многие риски. В военной же области... СССР отчаянно стремился успеть подготовиться к грядущей войне с США. И военные разработки тестировались одна за другой. Зачастую избежать экспериментов на людях оказывалось физически невозможно. В результате отряд Аргентум, испытывающий на себе передовые образцы медтехники, оружия и снаряжения, быстро оказался самым боеспособным и опасным подразделением страны. Формально об этом не говорилось, но именно потому аргентум и стал аргентумом. Сам по себе отряд был невелик, всего 19 человек. Сперва их было ровно 20, но в прошлом году один из бойцов погиб во время испытания новых полевых медикаментов. Берия предлагал добавить на освободившуюся должность недостающего бойца, но Сечинов наотрез отказался. Ученый заявил, что ему дорог. Каждый доброволец, поэтому он обязан сделать все, чтобы смертей более не повторилось. А значит, имеющихся в его распоряжении людей вполне достаточно. Берии это не понравилось, ведь он лишился возможности запихнуть в аргентум своего человека. Зато очень понравилось Молотову и Хрущеву. Оба опасались возрастающей власти Берии, возможности которого с созданием КГБ резко увеличились и не упускали случая ослабить его влияние. С этой целью Хрущев добился того, чтобы за правительственную и секретную связь в предприятии 3826 отвечали его люди. Командовать ими он доверил своему офицеру связи, подполковнику Зинаиде Муравьевой, которую Кузнецов помнил еще со времен эпидемии. Скандал с ее дочкой, тайком записавшейся в добровольцы к Сеченову, тогда быстро замяли. Возвращаться к карьере балерины и уходить из сеченовской подопытной группы Екатерина Муравьева наотрез отказалась, так и оставшись в рядах добровольцев. Поначалу мать пыталась переубедить дочь, мотивируя это тем, что той обязательно необходимо получить высшее образование. Екатерина не желала ничего слушать. Мол, у других высшего нет и ничего, живы-здоровы. А у нее нет времени платья за учебниками протирать. Тогда Зинаида Муравьева пошла к Сеченову и попыталась убедить его выгнать Екатерину из группы добровольцев, чтобы та могла учиться. Результат этого разговора оказался неожиданным. Сеченов организовал еще одну экспериментальную линию в ходе которой на добровольцах испытывалось сращивание полимерного сгустка с головным мозгом. Суть изобретения заключалась в том, что в мозг подопытного вводилось некоторое небольшое количество полимера, которое становилось для мозга своеобразным расширением. В данное полимерное расширение может быть занесена любая информация, которую мозг начинает понемногу усваивать. В конце концов, Данная информация становится записана в мозг полностью. Сеченов утверждал, что в будущем так можно будет изучить любую науку целиком за один укол и пару минут. Екатерина Муравьева стала основным подопытным добровольцем в рамках этого эксперимента. И Сеченов поддержал ее нежелание учиться в институте. Поначалу это всех шокировало, особенно ее мать. Но понемногу эксперименты стали давать плоды. Несколько раз полимерный сгусток никак не приживался в мозгу Екатерины. Дважды она едва не умерла, попадая на операционный стол к Сеченову в состоянии комы. Но Сеченов мужик настырный и ученый талантливый. Он вообще никак не собирался отступать и упрямо создавал различные вариации своих полимеров. В итоге он нашел нужную конфигурацию и полимерное расширение все-таки прижилось. Как только это произошло, Сеченов начал помещать в мозг Екатерины разную нужную информацию. Сначала по чуть-чуть, а потом все больше. За прошедшие два года он улучшил эту технологию. И в один прекрасный день все удивились, когда оказалось, что Екатерина экстерном сдала выпускные институтские экзамены на «отлично». Теперь она в 20 лет имеет одно высшее образование и готовится получить второе. Сеченов прямо сказал, что Екатерина была пробой пера с кляксами и зачеркиваниями. Но теперь, благодаря этим исследованиям, технология получит мощное развитие. Пройдет 5-10 лет, и для изучения, например, полного курса физики станет достаточно одной полимерной инъекцией. Теперь на Екатерине испытываются все сложные технологии, требующие непосредственного внедрения в мозг. И прямо сейчас у нее в черепной коробке приживается какой-то особенный полимерный сгусток, который, по словам Сеченова, должен позволить ей воспринимать радиоволны. Если это сработает, то позже технологию можно будет довести до высочайшего уровня, на котором мозг, будет воспринимать волновые колебания полимеров и общаться с ними напрямую. Как все это Сеченов делает, пожалуй, понять не мог никто. Разве только Захаров может знать. Они с Сеченовым друзья и все разрабатывают вместе. Сеченов постоянно что-то изобретает. А Захаров возится с каждым новым изобретением, выискивая огрехи и недочеты, которые Сеченов потом исправляет. Промеж себя в Аргентуме Сеченова по-доброму именовали «волшебником», и вряд ли это прозвище намного отставало от истины. Это понимали все, даже на самом верху, где обычно ради власти порвут в кровавые клочья любого, даже самого умного человека. Но Сеченов со своей научной когортой оказался для высшего руководства СССР единственной надеждой на выживание – и ему создали все условия, не забывая при этом грызть друг друга в бесконечных интригах. Поэтому как только дочь и мать Муравьевы помирились друг с другом, а произошло это в тот день, когда Екатерина показала всем красный диплом, Хрущева данный поворот очень устроил. После создания КГБ и управления ША Екатерину Муравьеву включили в состав аргентума с присвоением звания младший лейтенант государственной безопасности. Хрущев отлично понимал, что подполковник Муравьева не имеет доступа к засекреченным экспериментам Сеченова и не знает наверняка, в чем именно принимает участие ее дочь. Значит, будет волноваться и нести свою службу очень и очень бдительно а заодно попытается быть в курсе всего, что только сумеет выяснить. Подобное любопытство означает попытку сунуть нос в гостайну. За это можно и под расстрел попасть. Поэтому она станет обо всем докладывать своему начальству, то есть Хрущеву. В этом случае выходит, что она выполняет приказ и никакой самодеятельности. Опять же, в случае чего... Дочь поделится с мамой по секрету, секретными же подробностями. Правда, с последним утверждением интриганы прогадали, потому что получилось совсем по-другому. Дело в том, что членами Аргентума и офицерами КГБ стали все добровольцы Сеченого, включая сержанта Нечаева. Нечаев с Екатериной были влюблены друг в друга еще с тех пор, когда вместе сидели в опасной зоне, за стеклянной стеной, зараженной коричневой чумой. Они везде и всегда не разлей вода, и Екатерина делится всем не с матерью, а с Нечаевым. В момент создания Аргентума Нечаеву присвоили лейтенанта госбезопасности. И в прошлом году они с Екатериной поженились. Теперь дочь подполковника Муравьевой является Екатериной Нечаевой и своей матери не подчиняется, потому что отдел секретной и правительственной связи предприятия 3826 или сокращенно ОСПС, хоть и является частью управления ША КГБ СССР, но в состав Аргентума не входит. В общем, интриги и политические дрязги вокруг Сеченова нарастают с каждым годом подобно снежному кому. Но Аргентум никто не трогает, опасаясь жалоб Сеченова непосредственно Сталину. И служить Родине стало одно удовольствие. К тому же Сеченов просто невероятно положительный мужик. Своих в беде не бросает, об отряде заботится, интриганам в руки не отдает и обещания свои всегда исполняет. За это в Аргентуме его любят и берегут, насколько могут. «Да, товарищ Сталин», — вновь заговорил Сеченов, «мы здесь полностью осознаем всю степень опасности сложившейся ситуации. Работы над водородной бомбой будут ускорены». С сегодняшнего дня приступим к форсированию текущих проектов. Завтра же мы с товарищами Курчатовым и Королевым вылетаем на новую землю, принимать в эксплуатацию ядерный полигон». Он замолчал, выслушивая какой-то вопрос Сталина, и ответил, «Работа над роботами ПВО полностью еще не окончена, но мы добились ряда успехов, подтверждающих правильность выбранного нами пути. В качестве резервного варианта «Установим новые зенитные ракеты на обычные истребители. Что, простите? Боюсь, я вас неправильно расслышал». Неразборчивый голос Верховного зазвучал вновь. И Сечинов замер, помрачнев. Несколько секунд он молча слушал, после чего грустным, но твердым голосом произнес. «Я вас понял, товарищ Сталин. Мы немедленно начинаем погрузку экспериментальных боевых роботов». С ними отправится отряд «Аргентум». Они же окажут консультативную поддержку операторам киберполков на месте. Нет, железнодорожные составы не нужны. Роботы полетят на аэроплатформах «Кондор». Это экспериментальная разработка комплекса «Челомей». Она только что успешно прошла испытание, пора проверить ее в деле. Что? Да, обязательно приступаем. Сталин что-то коротко произнес. Видимо, попрощался. И Сеченов повесил трубку. Он обернулся к сидящим в кинозале людям и мрачно произнес. «С сегодняшнего дня СССР находится в состоянии войны с Японией. Завтра советская армия начинает боевые действия. Сталин сказал, что Советский Союз не может оставаться в стороне в то время, когда в мире еще не разгромлен последний оплот фашизма». «В Кремле сделали выводы после атомной бомбардировки Хиросимы», — хмуро произнес Кузнецов. «Когда выдвигаемся?» «Как только новые роботы будут погружены на кондоры», — вздохнул Сеченов. «То есть время в пути приблизительно десять часов», — немедленно подсчитала младший лейтенант Нечаева. «Если вечером вылетим, утром будем на месте». «Значит, выспимся в полете, подытожил Кузнецов. Он поднялся и обвел отряд взглядом. «Отряд! На выход! Даю один час личного времени. Сбор в 12.00 и приступаем к подготовке». Бойцы потянулись к выходу, и Нечаев, наклонившись к жене, тихо прошептал, сделав комично суровую рожу. «Один час! Можем не успеть!» Та торопливо спрятала улыбку и столь же сурово прошептала. «Должны успеть!» «Партия приказала успеть! Значит, успеем. Нечаев сделал еще более серьезную рожу. «Ну, если партия приказала, тогда, конечно. Во всяком случае, зацелую насмерть». И Екатерина тихо прыснула. «Не надо насмерть. Не губи меня, Иван Царевич, я тебе еще пригожусь». Кузнецов обжег их командирским взором и приказным тоном изрек. «Отставить разговорчики. Бегом марш отсюда!» И громко добавил. «Отряду «Аргентум»!» «Сбор в 13.00. Разойтись».